Автоматическая квартира. Климент Физандье. 10 минут назад я был на грани того, чтобы спустить Хиггса с лестницы. И вот я шел с ним по улице, разговаривая, или скорее говорил он. Он всегда так делает. Я думаю, что он самый талантливый оратор по эту сторону Атлантики. У него есть этот личный магнетизм или что-то в этом роде, и он может обращаться с тобой просто как с ребенком. Он может обращаться со мной таким образом, это точно. Если вы вспомните тот эпизод с автоматическим обеденным столом, возможно, вы согласитесь со мной, что у меня было много причин желать причинить Хиксу вред. Когда я вспоминаю, как эта чертова штука начала барахлить и нас засыпала всеми горячими и холодными блюдами от супа из мук-туртле до сыра-лимбургер и поливала всевозможными жидкостями от чая со льдом до красного острого томатного соуса, О моей испорченной одежде, не говоря уже о моем оскорбленном достоинстве, я мог бы... Ну неважно. Сейчас я шел рядом с Хиксом и слушал его разговор, направляясь к нему домой, чтобы осмотреть еще одно из его автоматических изобретений. Я даже предлагал ему одну из своих лучших сигар. Причина, по которой я пришел к вам первому, говорил Хикс, заключается в том, что я знаю, что вы способны судить о вещах объективно. Это мало кто может. Ни одного из той компании, которая была с нами в ту ночь. Эм, досадная небольшая проблема с автоматическим обеденным столом привела к этому. Они просто умыли руки от этого изобретения от меня. Тем не менее, обеденный стол сейчас выпускается на рынок. У нас есть организованная компания, и скоро наша фабрика будет оборудована. Несчастные случаи случаются с любым изобретением, когда оно проходит испытания. Подумайте, каким был автомобиль 20 лет назад? Но я не могу убедить эту толпу». и, к сожалению, они мои лучшие друзья, или, по крайней мере, когда-то были ими. И так беседа Хикса продолжалась, и к тому времени, когда мы приехали к нему домой, я пообещал ему все уладить с его родственниками и друзьями и убедить их всех прийти и осмотреть его новое изобретение, хотя сам я его еще не видел. Возможно, это даст вам некоторое представление о разговорчивости Хикса. Ну вот, мы оказались в его доме, трехэтажном здании со множеством комнат. Мы поднялись по лестнице и вскоре оказались в гостиной средних размеров, приятно оформленной и аккуратно и элегантно обставленной. Похоже на обычную гостиную, а? – спросил Хикс. Я бы сказал гораздо более приятная, чем обычная, – ответил я, позволяя себе соскользнуть в одно из нескольких мягких кресел. И все же, Акиф, эта комната так не похожа на обычную комнату, как куриное яйцо не похоже на мяч для гольфа, – сказал Хикс. «Это комната номер один в моей полностью автоматической квартире. И чем эта комната номер один в вашей полностью автоматической квартире? – сказал я шутливым тоном. Отличается от любой другой. Конечно, вы не пытаетесь обмануть меня, заставив поверить, что в этом есть что-то необычное. Нет, я не пытаюсь вас разыграть, – ответил Хикс с возрастающей гордостью. Я просто констатирую факт, когда говорю, что это другое, и это отличие состоит в том обстоятельстве. Что эта комната сама очищается, сама выметается, сама организуется. Возможно, от вашего проницательного ума ускользнуло, продолжил он тоном, слегка окрашенным иронией. Что рядом с этой дверью есть панель с кнопками. С этими словами он указал на небольшую доску, аккуратно выполненную из мерцающего стекла, с рядом расположенных на ней перламутровых кнопок. Возможно, также, продолжал Хикс «Вы не заметили нескольких других особенностей, но сейчас я позволю показать вам дела, а не слова». И встав, он нажал одну из кнопок на коммутаторе. Представьте мое удивление, когда кресло, в котором я сидел, вместе с большой качалкой рядом со мной и столом, на который я только что положил свою шляпу, внезапно начали двигаться и в следующую секунду проехали половину комнаты, все в одном направлении. оставляя полосу шириной в несколько ярдов вдоль комнаты, свободной и чистой от всякой мебели. Прежде чем я успел прийти в себя, еще один сюрприз довершил этот. В конце комнаты низкая решетка, подобная той, что обычно закрывает проводку для систем горячего воздуха, внезапно распахнулась, и оттуда появилось то, что на краткий, но наполненный страхом момент я мысленно принял за свирепое животное с пушистым хвостом. но в котором секунду спустя я узнал пылесос с прикрепленным мешком. Эта подметальная машина, очевидно, обладала собственным умом, помимо значительной скорости, потому что без какой-либо видимой помощи она поспешно проследовала вдоль стены по прямой линии и, достигнув противоположного конца длинной комнаты, сдвинулась вбок на свою ширину и вернулась на свой путь, придерживаясь строго прямой линии. Перед моим изумленным взором это механическое животное ходило взад и вперед по полу, пока почти не задело стулья. Я как раз собирался пробормотать несколько слов недоумения, когда машина, прибыв в исходную точку, внезапно остановилась. Раздался щелчок и урчание, и вся масса мебели, которая сейчас теснилась в одном углу комнаты, начала двигаться. Мой стул увлёк меня за собой, и, о чудо, в мгновение ока! Все это расположилось вдоль той стороны комнаты, которая только что была подметена. Как тебе это, старина? Голос изобретателя, казалось, доносился издалека, настолько я был ошеломлен. Ну, будь я проклят. Это все, что мне удалось пробормотать, вытирая со лба. И снова эта дьявольски умная, сверхчеловечески мыслящая машина для подметания ковров, приступила к своей методичной работе. и не останавливалась до тех пор, пока не завершила свою работу и не проверила каждый дюйм в комнате. Когда она приблизилась к стене, другая дверь, похожая на ту, из которой она появилась, распахнулась, машина вошла, и со щелчком обе двери захлопнулись. Сразу же среди мебели произошло еще одно движение, и те предметы, которые в последний раз двигались, вернулись на свое первоначальное место, пока вся комната снова не была аккуратно расставлена. Изобретатель чиркнул спичкой и закурил сигарету, пока я вытирал пот с лица. «Ну?» — небрежно осведомился он между двумя затяжками сигареты. Мой голос вернулся ко мне. Хикс, сказал я, — «я не знаю, что тебе сказать. Вы преподнесли мне самый большой сюрприз в моей жизни, когда вы упомянули эту автоматическую квартиру. Успокойся, мой мальчик», — безмятежно заявил Хикс. Я только что продемонстрировал вам автоматическую подметальную машину для ковров и самоустанавливающуюся мебель, лишь одну особенность моей автоматической квартиры. Открою вам также секрет. Электромагнетизм. Тяжелые железные пластины прикреплены низко под мебелью. Вы заметили, что вся мебель несколько низкая. Система электромагнитов расположена рядами под полом. Когда я нажимаю на кнопку, первое, что происходит, это то, что один ряд за другим электромагнитных полюсов намагничиваются, а затем размагничиваются, таким образом перемещая мебель вперед. Всасывающая уборочная машина оснащена собственной мощностью, но также остается верной своему пути за счет перемагничивания ряда за рядом одним и тем же магнитным полем. Но сейчас я покажу вам некоторые вещи, которые действительно замечательны. Давайте пройдем на кухню. И он направился туда, а я последовал за ним, пытаясь приготовиться к следующему сюрпризу. Мы вошли в кухню, которая была просторной и красиво обставленной, с веселыми цветами, украшающими стены и потолок. Я гляделся вокруг. Там было все, что должно быть на хорошо оборудованной кухне. Раковина была фарфоровой, но я сразу понял, что это нечто большее, чем просто раковина. Мой вопросительный взгляд был прерван пристальным взглядом Хикса. «Автоматическое устройство для мытья посуды, конечно», объяснил он. «Но даже более того, автоматический конвейер для мытья посуды. Все, что попадает на эту бесконечную ленту, немедленно загружается в посудомоечную машину, моется, сушится и выносится, а затем складывается на противоположном конце». Он поставил несколько чашек, блюдец, ножей и вилок и пару больших сковородок на что-то похожее на покрытый белой эмалью коврик. Над раковиной была кнопка. Он нажал на нее. Мгновенно посуда в быстром темпе переместилась к длинному предмету, похожему на коробку, на одном конце раковины. Рельс на конвейере открывал люк, через который исчезала посуда, когда дверь закрывалась. Я услышал плеск воды, который продолжался целую минуту. Внезапно шум прекратился, раздался щелчок, и набор посуды снова появился с другой стороны коробки, сухой, чистой и сияющий. и остановился под посудным шкафом. «Я до сих пор не предусмотрел ничего для распределения посуды по полкам», немного извиняющимся тоном сказал изобретатель. «Но пока придется довольствоваться этим». «Но Хиггс», — сказал я. «Что ж, давайте перейдем к чему-нибудь интересному», — сказал изобретатель, по-видимому, не обращая внимания на мой возглас, тоном человека, которому наскучили тривиальности повседневного существования. Как я уже говорил, это полностью автоматическая квартира. Это означает, что она выполняет свою собственную работу. Вы выполняете только легкую часть домашнего хозяйства. Вы не подметаете, вы не убираете. Вы не моете посуду, не чистите паутину, не скребете полы, не полируете обувь. Вы как бы предлагаете, а квартира распоряжается. При разработке этого изобретения центральной идеей было то, что тяжелой работе нет места в стиле жизни современного мужчины или женщины. Я надеялся, что смогу избавиться от этой тяжелой работы в жизни, И я полагаю, что могу сказать, что в какой-то мере преуспел». «Теперь…» «Но Хикс, сказал я с благоговением в голосе. «Теперь взгляните, например, на этот потолок», — сказал Хикс, по-видимому, не замечая моего изумления. На первый взгляд он выглядит как любой другой потолок, только с декоративными элементами, которых обычно не хватает на кухонном потолке. На самом деле дизайн выполнен в виде крошечных отверстий, а материалом потолка является листовой металл. Над этим перфорированным потолком находится воздушное пространство, соединенное с мощной системой всасывания. Через эту систему обычно циркулирует только умеренное количество воздуха. Но если я поверну этот выключатель… Он сделал это и сразу же послышался вздох. Тогда включается мощный напор. И паутина, пыль, дым и все остальное, что создает грязь, исчезает. Если я возьму, например, эту горсть муки и рассыплю ее в воздухе, она не осядет на вас, как вы, кажется, опасались, судя по скорости, с которой вы пытались увернуться, и не испортит вашу новую одежду. Но...» И он указал на облако муки, быстро исчезающий сквозь потолок. «Она просто исчезает». Поскольку потолок фактически представляет собой всего лишь мелкую сетку, при включении этого мощного всасывания пыли, грязи и паутине негде оставаться. Пока я пытался сформулировать в уме извинения за свою грубость утром, Хикс продолжал. Теперь, следуя этой логике, каким был бы способ вымыть пол? Каков окиф был бы выход? Но что было бы естественнее, чем сделать пол тоже перфорированным, но вместо того, чтобы мыть его, так сказать, воздухом, мыть его водой? спросил Хикс, отвечая на свой же собственный вопрос. «Я должен был признать, что он меня этим поймал». «Ну, в любом случае», — продолжил он, «именно так я рассуждал, и поэтому вы заметите кое-что, что, вероятно, ускользнуло от вашего внимания, когда вы вошли. А именно то, что пол также усеян небольшими отверстиями, выполненными в приятном дизайне. Этот пол тоже сделан из металла, а под ним находится плоский резервуар, который, по желанию, можно наполнять водой и опорожнять». Если я нажму эту кнопку, вода поднимется. Наступите на один из этих ковриков и наблюдайте». Он указал на один из трех или четырех пробковых ковриков высотой около дюйма, которые иногда используются в ванных комнатах. Мы встали на один из них и уже видели, как вода поднимается тысячу крошечных фонтанчиков, каждый высотой около полудюйма, пока весь пол не погрузился под воду на четверть дюйма. Нам не нужно снова нажимать на какую-либо кнопку, чтобы вода пошла вниз, — продолжил Хикс. Но, как вы видите, сейчас она исчезает, унося с собой грязь, пыль и болезнетворные микробы. Пол сейчас, — продолжил он тоном лектора, объясняющего какое-то чудо природы. все еще влажный, но нажатием этой кнопки я обращаю вспять тот процесс, который вы видели минуту назад. И воздух, на этот раз теплый сухой воздух. подается через потолок сверху, проходя через нижний этаж вслед за водой. Последняя капля, которая сейчас стекает в канализацию, которая может вмещать кубический фут воды в секунду, так же как и подводящая труба необычно большого размера, допускающая расход кубического фута каждые две секунды при нормальном давлении 110 фунтов на кубический дюйм, преобладающим в системе водоснабжения этого города. Как вы заметили, пол уже сухой. Я взглянул и увидел, что так и было. Я чувствовал себя немного не в себе и помню, подумал, не выпил ли я случайно чего-нибудь домашнего пива тем утром, потому что у меня было странное ощущение в голове. Автоматическая уборка была слишком сложной задачей для обычного человека. Я так и сказал Хиксу. У меня здесь есть еще кое-какие особенности, которые я хотел вам показать, сказал Хикс. Но, возможно, будет лучше, если вы увидите их, когда соберется вся компания. «Я думаю, ты видел достаточно, мой мальчик, чтобы поверить мне сейчас, когда я говорю тебе, что у меня есть что-то необычное, что-то уникальное, и за что мир будет благодарен в ближайшие годы, когда с его помощью будет покончено с рутинным ведением домашнего хозяйства. А теперь, о, Кив, не могли бы вы устроить встречу для меня с моими э, бывшими друзьями?» Это был совершенно ненужный вопрос. Во-первых, я уже пообещал ему, и кроме того, После того, что я увидел, я бы устроил так, что сам король Исландии приехал и посмотрел на это. Да ведь это было чудесно, изумительно, грандиозно додуматься до такой идеи. И то, как он это рассчитал, давление на квадратный дюйм, кубические футы в секунду. Вы знаете, такие вещи меня всегда заводят. Я очень уважаю математику и инженерное дело, хотя ничего о них не знаю. Я сказал ему, что немедленно пойду и повидаюсь с этими друзьями. Все они были в сборе в следующий вторник. У меня все еще был синяк под глазом, полученный, когда Смит, первый, кого я попробовал убедить прийти, вышвырнул меня из своего дома. Но мой энтузиазм был таков, что мне удалось убедить даже его, проигнорировав его жесткое обращение. В итоге он тоже присутствовал. Как и дядя от Джеремая, выглядевший таким же кислым, как всегда, и моя тетя Эулалия. Там были Ирвин и миссис Смит. А кроме того, профессор Динкер и его невеста. Мисс Пик чопорная особа, несколько вышедшая за рамки обычной молодости, в очках, с острым красным носом на бледном лице и собственным мнением. Еще там были Хикс и я. Мы все прошли через гостиную и увидели то, что я описал, и теперь мы были на кухне, и изобретатель все объяснял, все как обычно. Вот еще нечто новое для тебя, мой дорогой Акиф. говорил Хикс. «Это автоматическая подставка для чистки обуви. При нажатии на эту кнопку, люк опускается, открывая, как вы заметите, подставку для ног, которая обычно используется на подставках для чистки обуви, за исключением того, что она находится примерно в футе от пола». «Если теперь, профессор», — сказал Хикс, махнув рукой в сторону человека науки, «вы будете настолько любезны, что поставите ногу на эту подставку?» Вы все увидите, что сначала эта мягкая рука захватывает ее, как бы амортизируя подъем, чтобы надежно удерживать ногу внизу. Вы заметите, что машина работает ровно три минуты, а затем отпускает. Это работает автоматически, и вы сами сможете наблюдать за процессом без моего ведома. Мы наблюдали и увидели, как крюкообразная рука с шарниром на заднем конце описала полукруг, почти ласково взявшись за ногу профессора, И мягко, но твердо удерживая ее. Затем две грубые щетки начали работать вдоль обуви, удаляя всю грязь, которая была на подошвах, если таковая была. Эти щетки были прикреплены к чему-то вроде маленькой тележки, которая ездила взад и вперед по паре направляющих, расположенных вдоль подставки для ног. И когда они внезапно убирались, за ними следовали две черные полировальные щетки, идущие тем же путем. с третьей щеткой, выходящей сбоку и полирующей вверх обуви. Они двигались с огромной скоростью и проработали две или три минуты, когда внезапно отодвинулись, зажим раскрылся, и нога профессора в отполированном до зеркального блеска ботинки высвободилась. Все тихо высказали свое изумление. «Как вообще эти кисти чернеют?» — спросила практичная миссис Смит. «Очень естественный вопрос, мадам, и он очень уместен». ответил изобретатель. «Решение столь же простое, сколь и эффективное. При подаче каждая кисть должна проходить по валику, на которой чернение распределяется другим валиком, точно так же, как чернила распределяются в печатном станке. Так что эту часть изобретения, скромно добавил он, нельзя назвать моим собственным». «Я думаю, это чудесно», ответила миссис Смит. Подумать только, все те вещи, которые вы показали нам сегодня утром, это чудо. Вы называете это изобретением, но на самом деле это десятки изобретений. О, как бы мне хотелось жить в этой квартире!» — сказала она. «Ну а теперь», — вмешался Ирвин, — «как вы думаете, Хикс, всё это оборудование будет работать? Разве что-то не может пойти не так? Например, та штука, которая удерживала ногу профессора на месте?» Ты говоришь, что это не отпускает в течение трех минут. Но что-то может случиться, и вы, возможно, захотите уйти до этого времени. Скажем, через три секунды. Предположим, начался пожар. Что тогда? Я все еще жду, когда увижу остальную часть вашей квартиры. Но на первый взгляд это кажется мне чем-то, что следует рассмотреть. Люди, которые должны получать только удовольствие от жизни, для меня отвратительны. Мне бы хотелось сказать об этом Ирвину. «Разве этот парень не мог видеть, как все это было чудесно?» Но я мог бы избавить себя от беспокойства, потому что у Хикса был готов ответ. «Естественная мысль, Ирвин», — улыбнулся он. «Когда я сказал, что рычаг не ослабнет в течение трех минут, я, конечно, имел в виду, что если он не будет отпущен раньше нажатием спусковой кнопки прямо под кнопкой запуска, точно так же, как вы выключаете электрический свет после того, как он был включен. Три минуты – это всего лишь время, необходимое для идеального блеска и обеспечения наилучших результатов. Устройство ограничения по времени установлено, но только в качестве вспомогательного средства для пользователя, а не в качестве его хозяина. Ирвин выглядел немного смущенным этим прекрасным объяснением. «Я могу также заявить сейчас», – сказал изобретатель, – «что на этот раз я ничего не упустил». Я сконструировал специальное устройство, которое автоматически управляло различными механизмами, включая и выключая их, и переворачивая сотни раз в день, чтобы убедиться, что каждая деталь работает как должна. Кроме того, я управлял различными машинами на нескольких скоростях. Посудомоечная машина, подметальная машина, чистильщик обуви и все другие устройства, по сути, все еще подключены таким образом, что они могут работать с частотой в три раза превышающей их нынешнюю рабочую скорость. которая была выбрана мной как идеальная, потому что она наиболее эффективна. Но дела важнее слов, и поэтому давайте теперь, после этой небольшой демонстрации работы полностью автоматической квартиры, перейдем к практической демонстрации более крупных функций. Позвольте мне включить этот выключатель. Он так и сделал, а затем открыл большую коробку, содержащую порошкообразное вещество. Знать – значит верить. И чтобы сделать мою демонстрацию убедительной, «У меня здесь есть то, что называется землей фуллера. Это легкое пыльное вещество, его вполне можно было бы классифицировать как грязь. Я объяснил вам действие потолка. Давайте теперь посмотрим, что станет с этой землей, которую я подброшу в воздух». С этими словами он сунул руку в коробку и рассыпал горсть в воздухе. Все увернулись, и миссис Смит закричала, в то время как даже чопорная миссис Пик внезапно потеряла часть своего самообладания. когда увидела, как в воздух поднимается густое облако белой грязи. Но, словно по волшебству, облако поднялось и мгновенно исчезло под потолком. Ни на чьей одежде не было запачкано даже пылинки. «Как это?» — улыбнулся изобретатель, когда он брал горсть за горстью этого вещества и подбрасывал его над собой. Земля каждый раз мгновенно исчезала сквозь потолок. «Потолок, я полагаю, делает свою работу». «Теперь давайте попробуем пол». Я нажимаю на этот выключатель, и что происходит?» Мгновенно раздался звук, который мне не понравился. «Вы знаете, у меня есть своего рода инстинкт на подобные вещи. Я могу вроде как чувствовать, когда что-то не так. Казалось, что-то сработало с неуместной силой, потому что послышались вибрации и булькания, которых я не слышал в прошлый раз». Инстинктивно я посмотрел на изобретателя, который приобрел цвет бледного сыра и возился с кнопкой. «Не тот!» — услышал я его стон. «Не тот! О, почему я оставил здесь этот экспериментальный материал?» А потом внезапно началось действие. Прямо в воздух из тысячи отверстий вырвалось столько же потоков воды, которые поднялись на 6 или семь футов в высоту. В одно мгновение все промокли с головы до ног. Все присутствующие были настолько ошеломлены, что несколько мгновений никто не двигался. На самом деле этот перевернутый ливень был таким плотным, что сквозь него едва можно было смотреть. Как раз в этот момент изобретатель сильно нажал на переключатель, и потоки прекратились. Но на полу было три дюйма воды. Что черт возьми случилось с комнатой? — взревел Ирвин, который первым пришел в себя. В чем дело, Хикс? ты пытаешься утопить нас. я случайно нажал на экспериментальный переключатель и он отказался включаться это не имеет значения и я заикаясь пробормотал хикс что черт возьми ты имеешь в виду говоря не имеет значения взревел смит разве ты не видишь что полностью испортил всю нашу одежду и это не имеет значения теперь из всех я не это имел в виду смит причитал хикс я включу теплый воздух и через минуту мы все будем сухими Дрожащими руками он нащупал коммутатор. Мы все оправились от шока, и когда мы пришли в себя и все посмотрели друг на друга, промокших с головы до ног, в воздухе витало ощущение, что назревает дюжина гроз, готовых разразиться молниями. Я подумал, что должно что-то произойти, чтобы отвлечь этих людей от размышлений о своих проблемах. И как я и думал, это произошло. Хиггс нашел кнопку и раздался щелчок. Внезапно я услышал пронзительный вой и мгновенно раздался взрывной порыв, и воздух стал белым. Как раз перед тем, как закрыть глаза, я увидел, почему он был белым. Это была земля Фуллера, фунтов двадцать или около того. Она возвращалась равномерно распределённой с потолка тем же путем, каким пришла, с той же силой и каждый кусочек, который был вложен внутрь. Мгновенно наша мокрая одежда, по большей части темного цвета, поскольку стояла зима, от шляп до ботинок, была словно покрыта мукой. Профессор вытер лицо и размазал его широкой полосой по носу и рту. Это было так забавно, что я не мог удержаться от смеха. Он попытался впиться в меня взглядом, но был прерван приступом чихания. Даже в момент смеха я был также схваченным, а через мгновение и все остальные. Все чихали во все горло. «Хи-Чи! Он Чи! Хикс!» — кричал Смит между спазмами. «Что Чи, Черт возьми, Чи? Ты делаешь Чи-Чи! Выключи аллергию, Чи! Убери эту штуку! Я Чи-Чи!» Он поперхнулся и не смог продолжать. «Я А-А-А-Чи! Выключай его! Я выключу его! Я выключил его! а чи, чи. Закашлялся изобретатель так хорошо, как только мог, между... Этого больше не будет. Тьфу. Через несколько минут пыль осела, и вавилонское чихание прекратилось. Затем разразился поток красноречия. Каждый говорил Хиксу, что он о нем думает. В отчаянии несчастный изобретатель повернулся и начал дурачиться со своим коммутатором. «Показывай дорогу, Хикс. Позволь нам уйти никогда больше тебя не видеть», прорычал Ирвин. «Немедленно увольте нас, сэр!» Строго приказал профессор, которому удалось вернуть себе столько достоинства, сколько было возможно, с лицом мельника и одеждой, которая выглядела так, как будто они прошли через мельницу. «Чёрный ход! Самый быстрый выход!» — сказал изобретатель, которому не терпелось избавиться от своей компании. Он прыгнул вперед к двери в задней стене, остальные последовали за ним, но она была заперта снаружи. «У меня там электрический замок!» Пробормотал он, пока его пальцы искали другой коммутатор. Повсюду на стенах были коммутаторы, и мне было интересно, для чего каждый из них. Я подожду, чтобы узнать позже. Люк машины для чистки обуви открылся в комнату как раз в тот момент, когда профессор с достоинством приблизился. Как раз в этот момент он поскользнулся на одном из деревянных ковриков и упал, приземлившись на спину, ударившись шеей о подставку для ног машины для чистки обуви. Я ахнул. В тот же миг ножной зажим повернулся, любовно схватив профессора за горло и мягко, но решительно удерживая его голову. Перед нашим испуганным взором, как по волшебству, появились жесткие вращающиеся щетки, и парой десятков быстрых и энергичных взмахов подготовили уши профессора к тому, что должно было произойти. Когда жесткая щетина сделала свое дело, его отчаянный вопль был слышен за милю. Чопорная миссис Пик, забыв о своем достоинстве, с криком бросилась на помощь своему жениху, но не смогла снять зажим. Я пытался, но это было бесполезно. Черновые щетки к этому времени закончились, и теперь появилось оборудование для полировки. Сразу же все лицо профессора покрылось ровным слоем черного, который кисти начали натирать до визуального блеска. Даже полностью осознав ситуацию, я не мог удержаться от восхищения тщательностью и фантастической скоростью, с которой работали эти кисти. Судить о вещах объективно — это моя привычка, вы же знаете. Через несколько секунд нос профессора засиял, как суперотполированный черный набалдашник, в то время как другие части его анатомии лица приобрели чудесный блеск. 95 оборотов в минуту, как сказал изобретатель. Это больше походило на 595. Клянусь Джорджем, должно быть, включилась высокая экспериментальная скорость. Вот и все. Я вспоминаю, что была всего лишь одна из мыслей, которые промелькнули у меня в голове. Забавно, как человеческий разум будет работать в подобных ситуациях. Борьба профессора помогла так же мало, как и его крики. «Нажми на спусковой крючок, идиот!» прорычал Ирвин. Я захотел пнуть себя. Почему я хотя бы не подумал об этой простой вещи? Но Хиг стоял там, бледный как сыр, если не считать больших пятен земли фуллера на его лице, и возился с кнопками. «Это не сработает», – причитал изобретатель. «Что-то пошло не так с системой. Теперь я припоминаю», – добавил он. «У меня был ручной фиксатор, просто вынутый экспериментально. Мне придется вставить его снова». «Пока ты вставишь это снова, проклятый тупоголовый тупица! прорычал Ирвин, прерывая вопли профессора и вопли женской компании. «Профессору уже снимут скальп с лица, и он будет убит! Иди и режь провода, я тебе говорю! Неужели у тебя недостаточно здравого смысла?» Вся компания стояла, собравшись вокруг того места, где профессор наслаждался блеском своей жизни. Все предлагали, говорили, кричали. Смит услужливо попытался вытащить профессора за ноги. Удвоенные крики агонии заставили его отказаться от своего христианского подвига. Я вытащил свои часы. Прошла всего одна минута. Неужели этот дурак никогда не сможет отрезать провод? «Я понял!» — крикнул Хикс, и мы услышали щелчок кнопки. Я сразу почувствовал, что что-то было не так. Не так и снова очень не так. Я не знал, что это было. «Да, он это сделал». Это была вода, поднимающаяся к моим ногам. Разве я только что говорил, что забавно, как действует человеческий разум? Вы знаете, первое, о ком я подумал, был профессор. «Прекрати, Хикс, прорычал я. «Ты его утопишь!» «Я знаю!» — раздался в ответ отчаянный крик изобретателя. «Я знаю, я знаю, я знаю! Но я не понимаю! Здесь есть что-то в корне неправильное! Что-то должно быть не так, я уверен! Я знаю, что что-то не так!» и он судорожно принялся работать с коммутатором. Я тоже подумал, что должно быть что-то не так. Тем временем вода поднималась со скоростью примерно полдюйма в секунду. Мне потребовался лишь короткий мысленный подсчет, чтобы увидеть, что менее чем через минуту она должна быть над ртом профессора. И оставалось еще полторы минуты до того, как произойдет выброс. Я горжусь тем, что быстро соображаю в чрезвычайной ситуации. Рядом с посудомоечной машиной я увидел кусок большого резинового шланга. Я бросился к нему, шлепая по воде, которая теперь была глубиной в полфута. Я вернулся как раз вовремя. «Возьмите это в рот, профессор, и прекратите реветь, или вы утонете!» Прокричал я ему в уши. Какой-то инстинкт подсказал ему, что я прав, и он сделал, как ему было сказано. Через несколько секунд вода достигла его лица, но он дышал через шланг. «Убирайтесь отсюда все, или дьявол заплатит за это!» — приказал я. «Вы не можете принести профессору никакой пользы, а вода поднимается. Убирайтесь!» К ее части надо сказать, что чопорная миссис Пик осталась. «Я останусь с тобой до конца, дорогой! Я буду держать тебя за руку!» — напевала она, перекрывая шум пребывающих вод, потому что профессор был вне пределов слышимости. Под водой щетки работали с неизменной скоростью, поднимая маленькие булькающие вихри, свидетельствующие об их действии. Остальная компания, шлепая по воде, которая к тому времени была глубиной в полтора фута, направилась в переднюю комнату. С трудом они открыли дверь, и я сразу же почувствовал, как вода хлынула наружу, в то время как уровень воды на кухне упал на несколько дюймов, чтобы вскоре снова начать подниматься. Внезапно я услышал крики ужаса. «Подержите шланг!» — приказал я мисс Спик и бросился или скорее зашлепал в переднюю комнату. Там я увидел зрелище, которое никогда не забуду. Мебель была сдвинута в сторону, загораживая дверь. Вода была высотой в два фута. Ирвин стоял на столе. Я же вам раньше говорил, что он всегда был трусом. Смит и его жена, моя тетя и изобретатель находились в различных позах прострации в воде, и каждый раз, когда кто-то пытался подняться, он внезапно садился. Он вставал, делал шаг и шлеп, садился в воду. «Что-то убивает нас, О'Киф!» — прорычал Смит. «А, он кусает меня!» — закричала тетя Эулалия. На мгновение я был сбит с толку и ошарашен. Почему они не оставались на ногах? И тут до меня дошла истина. Эта чертовая автоматическая машина для уборки ковров была там, под водой, металась взад и вперёд, и она косила людей так быстро, как только они могли подняться. «Всем встать на стол!» — закричал я. «Или вы погибнете!» Очевидно, они были готовы последовать любому совету, потому что вскарабкались по стульям и на стол с готовностью, порожденной отчаянием. Они все могли бы просто найти на нем место. Как раз в этот момент вся мебель быстро сдвинулась с места, словно наэлектризованная, переместившись в противоположный конец комнаты, и все пятеро свалились в озеро внизу. Крики и проклятия мгновенно сотрясают воздух. Снова была эта проклятая всасывающая подметальная машина, которая больше не всасывала, а все так же бегала по полу, сбивая несчастных с ног так же быстро, как они успевали подняться. «Вернитесь на стол!» — проревел я. И в этот момент, вспомнив о бедственном положении профессора, я бросился назад. К этому времени вода была глубиной в 3 фута и приближалась к концу шланга. Но, слава богу, до того, как сработает реле, оставалось всего 20 секунд. Во время стресса и волнения жизнь кажется сжатой в секунды. А вы когда-нибудь замечали, как во время серьезного кризиса вы будете делать неважные вещи? Возможно, мне нужен был умственный отдых. потому что как раз в этот момент я увидел перед собой автоматическую взбивалку для яиц. В моих мыслях промелькнуло, что Хикс сказал, что она работает со скоростью 15 тысяч оборотов в минуту. Было бы интересно посмотреть, как работает этот агрегат. Это был мой шанс. Я ничего не мог сделать, пока не сработает. Так почему бы не использовать время с пользой? Все эти мысли пришли в тот краткий миг. Я наклонился поближе к колотушке, чтобы понаблюдать за тем, как работает шпиндель, и нажал на кнопку. Взбиватель яиц заработал, как пистолет. Прядь моих волос была втянута и намотана на высокоскоростное веретено. За сотую долю секунды тиканья долларовых часов моя голова была поднята так высоко, что я потерся о неё лбом. Последовал краткий момент сосредоточенной борьбы. Ощущение, что моя голова вот-вот взорвётся. и три крепкие пригоршни моих волос, вырванных с корнем, были разбросаны по окрестностям. Я выключил выключатель. Мой разум очистился, как и лоб, от всех остатков волосяных украшений, в то время как маленькая струйка крови медленно стекала по моему носу. Я огляделся и увидел, как профессор с помощью своей худощавой невесты встает. Он выглядел, как местный вождь из Дагомеи, принявший ванну в своей европейской одежде. Первое, что он сделал, это разразился громким и старым добрым американским проклятием, связанным с Хиксом. Так что я понял, что с ним все в порядке. Я услышал внезапный шум в передней комнате. Внизу послышался грохот, как от воды. И так оно и было. Кто-то открыл дверь, однако вниз стекало что-то еще, кроме воды. Оказалось, это были какие-то тела. Это были Ирвин и Смит. Но они не были первыми. Изобретатель опередил их. Я выглянул в окно. Вот он мчится по улице Стримглав, пробегая сотню ярдов ровно на пару секунд быстрее, чем очень быстро. Он затмил всех бегунов-энтузиастов. Он заставил их выглядеть как пустое место. У Смита и Ирвина дела шли хорошо, но они безнадежно отстали. Через пять секунд изобретатель скрылся из виду. Потом я вспомнил, что я был тем, кто все это устроил. Я начал соображать. Ужасные подробности нескольких недавних линчеваний промелькнули у меня в голове. Не задерживаясь, чтобы взять шляпу, я прокрался вниз по лестнице. У входа я осторожно огляделся. Затем я расправил плечи и ушел самым достойным образом, на какой только был способен. И добрался домой, ничуть не пострадав от пережитого, что так и должно было быть, потому что это была не моя вина. Конец.